Говорящие кресты майя. Во времена конкистадоров, высаживавшихся в Новом Свете, испанские монахи с удивлением отмечали, что символ креста был известен индейцам майя еще в первом тысячелетии нашей эры. Изображение креста как объекта поклонения и сейчас можно видеть в древних индейских храмах поленки. Поэтому индейцы охотно включили христианский крест в свою религиозную символику. С индейским культом крестов связана судьба Кинтана роу одного из самых труднодоступных районов мексиканского полуострова Юкатан, где живут потомки древнего народа индейцев майя. Белые многократно пытались проникнуть в дебри Кинтана роу особенно часто в первой половине XIX века. Пришельцы несли с собой все прелести цивилизации. Тогда, в 1847 году, в деревне Чан вдруг заговорил крест, вырезанный из ствола огромного дерева. Голос, идущий из креста, повелел «Поднимитесь на великую священную войну против белых! Прогоните их от границ, от берегов Кентана Роу!» «Соединитесь со своими братьями на Юкатане и перенесите войну туда. Крест будет сопровождать вас». Глаз креста потряс индейцев. В Чан пришло все население Кентана-Роу и стало на коленях перед крестом. Тогда голос прозвучал вновь. «Повинуясь зову креста, майя напали на белых, и восстание распространилось по всему Юкатану. Говорящий крест из Чана все время вмешивался в судьбу Майя. Он пророчествовал, предсказывал, советовал, отдавал приказы, а по одному из его повелений в Чане было устроено святилище креста. Вскоре в Чане появились еще два говорящих креста. Бывшая деревня стала городом Чан, Санта-Крус. Самое удивительное, кресты действительно говорили. Спрятаться внутри них или за ними человеку просто невозможно, а магнитофонов в то время, естественно, не было. Необъяснимость появления говорящих крестов состоит еще и в том, что этот феномен вообще лежит вне культурной традиции майя. Ни фольклор, ни религия этого народа, как, впрочем, и его соседей, не знает ничего подобного. В результате войны крестов индейская территория стала фактически независимым государством. Правительство в Мехико неоднократно пыталось вернуть эти земли под свое управление. В 1899 году мексиканский диктатор Порфирио Диас направил карательную экспедицию, которая захватила священный город Майя, но индейцы унесли кресты вглубь сельвы. Начавшаяся гражданская война в Мексике отвлекла внимание от Юкатана, и в 1915 году индейцы вернулись в свою столицу. Здесь снова прозвучал голос крестов. Они повелевали убивать каждого белого, ступившего на землю Кинтана роу Только в 1935 году правительство решило заключить мир с индейцами. Их вождь официально был произведен в генералы, награжден орденом и назначен правителем свободной индейской территории. Его преемники по сей день беспрепятственно избираются индейцами, а центральное правительство не вмешивается в их жизнь. Майя верит, что мирный договор 1935 года принес им победу над Мексикой и над всем миром белых. А что же говорящие кресты? Они перенесены в новую столицу Майя, Чампон, и находятся в святилище. Культ говорящих крестов является официальной религией свободной индейской территории, но голоса их давно не слышно.